выстрел Небо было затянуто серыми свинцовыми тучами. То и дело шел мелкий дождь с ветром, который не капал, а словно поливался. Три фигуры – Матадора, л е г а л а з а и Таблеткина – стояли на уступе. С этого уступа открывался отличный вид на долину смерти. Именно в этой долине находится замок королевы некромантов. «И как мы в замок попадем?» – спросил л е г а л а з не отрывая взгляда от моря всяческой нежити, которая отделяла их от замка. «Чего тут думать? Сейчас их ядрён батоном накроем!» Задумчиво протянул Матадор. «Ну, может, для верности пару раз». «До замка около двух километров. Успеем добежать, пока они не р е с п о н у т с я «Нужно пробовать. Давай разок жахнем и посмотрим, что из этого выйдет». Матадор снял щит со спины и скомандовал. Готовимся к залпу, по пологой параболе бьем, чтобы максимальную дальность сделать. — А если замок снесем? — спросил л е г а л а с Таблеткин показал пальцем на эльфа и закивал. — Может, центр толпы попробуем? — Хм, давай примерно посередине, между нами и замком, э т о м видно будет. Матадор почесал промеж рогов и вздохнул. — Все равно первый раз будем засекать время респа нежити. л е г а л а с разложил арбалет и принялся его заряжать. Таблеткин зачем-то принялся рисовать руны вокруг Матадора, который продолжал задумчиво рассматривать нежить. Она, словно живое море, з а п о л н и л о все пространство между замком и ними. Плотность нежити была такая, что казалось, яблоку негде было упасть. Сам замок, словно остров, возвышался над долиной. «Мотя, я готов!» – крикнул Леголас, и Таблеткин тут же нырнул под щит Таурана. «Готовься! Целься! Пли!» рявкнул Матадор и немного отодвинулся, освобождая пространство для эльфа. Как только л е г а л а с выпустил снаряд, то тут же подхватил арбалет и метнулся к Таурану. Прозвучал гром взрыва, и друзья сжались от грохота за щитом. Дождавшись, когда мимо них пронесется волна огня, они взглянули на дело рук своих. Взрыв уничтожил треть моря нежити, оставив приличную воронку. По краям море начало затягиваться за счёт выжившей нежити, которая перераспределялась, заполняя освободившееся место. «Я ожидал большего», – задумчиво смотря на эффект снаряда, произнёс Мотя. «А как мы теперь узнаем, через сколько респ у нежити произошёл?» «Я в прицел смотреть буду. Мотя, ты время засёк?» «Засёк». м у р а произнёс м о т о д о р переводя взгляд с н е ж и т е на л е г а л а з а который уже разложил арбалет и разглядывал место взрыва в прицел. «Я тут подумал. Ну, прорвёмся мы к замку. А если э т о туча скелетов за нами попрёт?» «Вот тут надо пробовать. По-другому никак», ответил л е г а л а с не отрываясь от прицела. «Мотя, я тут знаешь, что увидел? Там не просто скелеты. р ы ц а р и смерти разглядел точно и л и ч и видел». Насчёт личей не уверен, но думаю, что это были именно они. «Час от часу не легче. У кого-нибудь есть план, как прорваться? У меня только зачистка ядрён батоном и скоростной проход к замку». Матадор повернулся к Таблеткину. Тот пожал плечами и Мотя, недолго думая, скомандовал. «Тогда пробуем напролом». «Мотя, они респавнятся. Три минуты!» – прервал Таурана эльф. «Нам их всех не перебить». Только прорыв. Вот и я говорю. Сначала попробуем прорваться прямо. Перед воображаемой чертой, которая отделяла радиус агро моря нежити, стоял Мотадор. На его плечах, п р и в я з а н н ы е веревкой, сидели Таблеткин и л е г а л а с Мотя ь смотрел поверх щита, который держал на уровне глаз и давал последнее наставление. Все просто. Я добегаю до толпы скелетов и врубаю умелку живой таран. Мы должны пройти больше половины моря скелетов. Дальше я просто ломлюсь на пролом, к воротам в замок. Вроде бы всё». «Слишком просто», — кмуро пробурчал эльф. «Ну, попробуем так. Вдруг получится». «Ладно, чего мандражировать. Поехали!» Мотадор начал разгоняться, а море скелетов тут же среагировало, начав движение к Стальной горе, как только Моти пересёк линию Агра. Едва первые костяки начали разбиваться о щит Матадора, он включил умелку и ускорился до огромной скорости. Это было похоже на заплыв плавника акулы в море. Матадор рассекал плотную толпу скелетов, расшвыривая их словно брызги воды. Умелки хватило всего лишь на треть пути. После этого скорость вернулась в обычное для Матадора состояние. Море нежити среагировало мгновенно. Они лезли на Матадора без разбору. всё сильнее замедляя его. Рыцари Смерти старались зацепить его с флангов и спины, а личи вешали одно проклятие за другим. Их количество было столь огромным, что Таблеткин их просто не успевал снимать. Когда скорость снизилась до быстрого шага, нежить с дальних рядов начала залезать на нежить передних рядов. В итоге первый нарез ушёл л е г а л а с до которого добрались рыцари Смерти. Затем Таблеткин. которого начали рвать на части полуразложившиеся трупы. Мотя с диким матом вращал булаву, бросив щит. Но ровно до тех пор, пока хп не снизилось до нуля. «Теперь пробуем так. Ты, ушастый, жахнешь два заряда, чтобы расчистить нам путь. Потом стартуем по образовавшемуся коридор к воротам». Матадор наблюдал за толпой нежити, которая была на месте. Словно они в первый раз сюда пришли. «Может, хватит на сегодня?» – хмуро спросил эльф. «Все-таки шесть раз слиться за день многовато». «Давай попробуем, а потом будем думать другой план». Матадор повернулся к осунувшемуся таблеткину и спросил. «Акрун, ты как? Еще разок попробуем и до завтра?» Тот устало начал кивать головой. «Ну, чего ждешь, ушастый? Заряжай!» города Амс. «Ладно», — вздохнув, сказал Матадор. Он потыкал менюшки в алтаре возрождения, возвращая свои вещи за несколько золотых монет. «Но примки не вышло. Будем пробовать по-другому». «На четвертый раз было понятно, что напролом не выйдет», — буркнул л е г а л а с а Таблеткин показал на него пальцем и закивал, подтверждая слова эльфа. «Нет». «Надо было точно всё перепробовать», – вздохнув, произнёс Матадор. «Ладно, завтра будем пробовать по-другому».